«Эпилог. Кто из нас будет сидеть в декрете?» Дверь кабинета резко распахнулась, Антон поднял голову посмотреть, кто настолько смелый, и застыл. «Ритусь, а что ты здесь делаешь?» – мягко спросил он, смотря в пылающие гневом глаза руководителя филиалом. «Елисеев, а что ты сделал с моим самым крупным клиентом, холдингом Аксор? Почему их менеджер звонит мне в панике?» «Там просто небольшая несостыковка», – криво улыбнулся мужчина. «Так, исполняющий обязанности директора, быстро позабудься о том, чтобы мой прибыльный клиент был в шоколаде, иначе я сама займусь решением этого вопроса», – пригрозила Маргарита. «Хм, Елисеева, а скажи мне, куда ты денешь детей? Ты как бы в декрете», – напомнил ей муж. «И я хотел бы знать, где сейчас мои чада. «Я воспользовалась чувством вины Марины», – невзначай бросила Рита. «Вроде я не отпускал ее с работы», – Антон прищурился. «Я – директор, имею право отпускать вместо тебя». «Ты в декрете», – снова повторил Антон. «Да, потому что кто-то забыл о защите в нашу брачную ночь». «Я хотя бы только это забыл, ты же вообще о ней не помнишь. Нечего было совать мне бокалы шампанского». «Ты женился на мне, взял на себя ответственность и не проследил», — обвинила Рита. «Или это был твой коварный план под названием «Как занять место директора?» и «Я просто не мог нарушить закон, ведь мы подали в ЗАГС твою справку о беременности». «Ты меня обманул!» «Ох, не начинай опять, лучше иди ко мне». Он крутнулся в кресле и похлопал себя по коленям, приглашая ее присесть. «Сначала реши проблемы Аксора», – потребовала она ни на шаг не сдвинувшись. Антон тяжело вздохнул, а затем признался. «Все утрясли полчаса назад. Ты зря срывалась. А теперь ты подойдешь и поцелуешь своего мужа. Точно все уладили? Ты мне не доверяешь?» В ответ поинтересовался мужчина. «Что ты, любимый, просто это мой самый крупный клиент. А мне пришлось отдать его. Мне?» — хмыкнул Антон. «Да, я обо всем позаботился, курочка моя. Раз ты уже здесь, то иди ко мне, я скучал». Рита двинулась к его столу, но при этом неуверенно начала говорить. «Я обещала Марине, что только туда и обратно. Ей не привыкать», — с уверенностью проговорил Антон. «Но она и так зареклась уже». Замялась Рита, хотя стала устраиваться на его коленях поудобнее. Крепкие руки мужа моментально обхватили ее, чтобы не дать сбежать. «Наши мальчики ведут себя хорошо, я уверен». «Елисеев, только ты мог меня наградить двумя пацанами». «Почему ты сразу не сказал, что в твоем роду были близнецы? Что за подстава?» «Я и сам не знал, пока мама не сказала, что это наследственное». «Я рада, что ты помирился с ней», — мягко произнесла Рита. Ее пальчики принялись играть с его волосами, пока мужские губы оставляли легкие поцелуи на шее. «Солнышко, мне Валентина Павловна ближе, чем она. По крайней мере, наши мальчики будут знать, что у них есть еще одна бабушка». Маргарита вздохнула, мысленно строя планы по сближению сына и матери. Другие бы на ее месте радовались, что в их жизни нет надоедливой свекрови. Но Риту вырастили с твердым осознанием семейных ценностей, поэтому она не могла все оставить как есть. «Я тут подумал, возможно, мы воспользуемся чувством вины Марины еще немного и проведем этот вечер вдвоем», – предложил Антон, обхватывая губами мочку ее ушка. «Нельзя, чувство вины у Марины уже на исходе. Наоборот, наверное, скоро мы должны будем ей моральную компенсацию». «Наши дети не настолько плохи», – заметил Антон. Рита отстранилась от мужчины и внимательно посмотрела на него. Плачет один, подхватывает другой. Пока второго успокоишь, первый уже полез делать шкоду. Например, дергать телефонный кабель. Пока его оттянешь от кабеля, второй нашел себе приключение. И так по кругу. Они никогда не сидят. Не играют спокойно. Это маленькие монстрики. Курочка, это наши дети. Ты слишком строга, рассмеялся Антон. «Тогда я предлагаю менять друг друга. Следующую неделю я выйду на работу, а ты посидишь с ними». «Нет, постой. Все, мы договорились». «Договор скреплен поцелуем». Арита быстро чмокнула его в губы. «Это было подло. Ты случайно не ради этого приехала?» Антон прищурился, подозревая неладное. «Любимый, я просто схожу с ума дома», – заныла она. «Мне нужно работать». «Хорошо, не неделю, давай два раза в неделю, прошу тебя». Он посмотрел на ее умоляющее выражение лица, затем протяжно вздохнул и сдался. «Хорошо, наймем няню». «А как же ты?» «Любимая, я не настолько доверяю себе, чтобы одному смотреть за нашими детьми». Рита не сдержала смех, но спорить не стала. Понимала, что сама будет нервничать, если оставит своих мужчин одних. «Раз мы договорились, то как насчет сегодняшнего вечера?» «Я серьезно, Марина ни за что не согласится». «Так у нас есть еще один виноватый, Николай». «Он подталкивал нас к браку, а мы подтолкнем их с Катей к детям». «Скорее после такого вечера мы убьем в Коле всякое желание иметь когда-либо потомство», спрогнозировала Рита. «Не будь столь сурова к нашим малышам, да и у моего друга крепкая выдержка». «Ты так считаешь?» Лицо девушки выражало сомнение. «Значит, будет тренировать ее», — хмыкнул Антон. «Сейчас все организую». Рита молчала, пока муж договаривался с другом, который, откровенно говоря, отказывался изо всех сил. В эту минуту она решила, что предложит няне двойную оплату. Их восьмимесячные Денис и Давид могли умотать любого человека. Даже бабушка Валя после дня с ними еще день отходила. Братья только ржали над активностью детей. Все шутили про дурную наследственность. Пришлось у врача узнавать, нормально ли такое поведение. Но она ее заверила, что у нее обычные активные малыши. Гиперактивные, добавляла Рита. В итоге Николай сдался. Еще не было такого человека, который бы выстоял перед Елисеевым. Вот она не смогла, хотя долгие годы держала оборону. Однако, благодаря друзьям, врожденной непереносимости алкоголя и настойчивости Антона, ее нет сдала свои позиции против его «да», чему Рита была несказанно рада. Конец. 4 октября 2020 года. Читала Римма Макарова.